Сообразив, что конкурировать с пятьюдесятью тысячами советских писателей задача нелегкая и требующая некоторого дарования, Борис Индюков мыслил три дня и три ночи. И все понял. Зачем решил он самому писать романы, когда гораздо легче, выгоднее и спокойнее ругать романы чужие? И с жаром, который сопутствовал ему во всех начинаниях, Борис Индюков принялся за новый жанр. На его счастье, молодая неопытная газета однажды утром задумала библиографический отдел по совершенно новой системе. «Понимаете?» — радостно говорил редактор Индюкова, который случайно оказался в его кабинете. «Мы строим отдел библиографии совсем по-новому. Каждая рецензия — три строки. Понимаете? Не больше. Гениально. Отдел так и будет называться — в три строки». «Понимаю!» — радостно отвечал Индюков. «Отлично!» — ликовал редактор. Утрём нос всем толстым журналам. Утрём, кричал Индиуков в тем же тоном, каким Суворовские солдаты кричали: "Умрём!" Новая работа совершенно поглотила Бориса Индиукова. В трёх строчках как раз вмещалось всё то, что Индиуков мог сказать о толстой в 400 страниц книге. Рецензии на отечественные романы писались по форме номер 1. Автор, название книги, издательство, год, цена, число страниц. Кому нужна книга писателя такого-то? Никому она не нужна. Мы рекомендовали бы писателю такому-то осветить быт мороженчиков, до сих пор ещё не кем не затронутый. Рецензии на иностранные романы писались по форме номер 2: автор, название книги, издательство, цена, число страниц. Книга французского писателя такого-то написана со свойственным иностранцам мастерством. Но кому нужна эта книга? Никому она не нужна. Эта книга не впечатляет. Подписывался Индьюков самыми разнообразными инициалами, стараясь таким образом сбить со следа писателей. Он подписывался БИ, АБ, Индио, Индус, Инус, Иус, а иногда просто Оф. Но несмотря на эти предосторожности, Индьюковы иногда выслеживали и поколачивали Спасаясь от побоев индюков, вошёл в охрану труда с ходатайством о выдаче ему панциря, но получил отказ, так как параграфа о панцирях в колдоговоре не нашли. Тогда на великие доходы от маленьких рецензий он шил себе толстую шубу на лати и на хорьках, и когда его били, только улыбался. Писатели, изнуренные борьбой с Индио, Б.И. и с О.В. переменили тактику. Молодушные перестали писать, а сильные духом принялись заискивать перед всесильным Индио. Положение Индюкова упрочилось. Его комната была завалена тюками книг с автографами. На некоторых из них он с удовольствием читал печатные посвящения «Тов Индюкову дружелюбиво». И ничто отныне не омрачает его благополучия. И если высокочтимый товарищ Фунатьюк или кто-нибудь из членов комиссии захочет написать роман, пусть лучше этого не делает. Борис Андюков выругает его в трёх строках по форме номер 1. Но эта история менее занимательна, чем рассказ о золотом лете. И товарищ Фунатьюк подумал: Клянусь госпланом, я не уволю её, пока не услышу рассказа о золотом лете.